Симона Вилар. Лесная герцогиня. Читает Татьяна Морозова. Глава первая. Эмма до боли закусила губы, чтобы не расплакаться, но лежала тихо, боялась даже чуть пошевелиться. Всё тело кричало от боли, обиды и отчаяния. Грудь ныла от грубых прикосновений костлявых пальцев мужа. И лишь когда она услышала его ровное дыхание, то позволила себе глубоко вздохнуть. И тут же хлынули слезы. Днем она старалась выглядеть веселой и приветливой. Это был вызов старику, который возненавидел ее сразу же после первой своей неудачной попытки овладеть ею и покорность судьбе. Она ведь сама дала согласие на брак с ним. Ей некого винить в том, что случилось. Нет, было. Ролла. Все из-за него. Как она хотела ненавидеть этого викинга. Злилась, проклинала, но не могла забыть. Даже то, что он женился на другой, что забрал сына, что обошелся с ней, как с уличной девкой изнасиловал и выгнал, не могло заставить забыть всю ту нежность, страсть и любовь, какие она вкусила с ним за время, что была его женой. Невенчанной женой, нормандской шлюхой, как величала ее высокородная родня. Однако, пока она была под защитой Ролла, ее мало заботило мнение титулованных родственников франков. Эмма была окружена почестями, как настоящая королева. Избалована любовью Ролла, обласкана вниманием и уважением его друзей. Как же вышло, что она осталась совсем одна? Да, она была слишком беспечна и своенравна, не ценила то, что имела. Она оказалась дурной женой, строптивой, капризной, ревнивой. Они с Ролла часто ссорились но она никогда не думала, что ее место когда-нибудь может быть занято другой, и вот сейчас он стоит другой с ее кузиной Гизелой Каролинг. Эмма отчетливо вспомнила, будто вдруг даже почувствовала ласковые руки рола, услышала его мальчишеский смех, взглянула в серые нежные глаза, ощутила мягкие губы. Боже! И все это принадлежит другой, у них наверняка совсем иные ночи. Вовсе не те, что приходится переносить ей. «Привыкай», — приказала она себе, — «привыкай, что это надолго». До тех пор, пока ты с Ренье, Ренье, которому ты сама сказала «да», чтобы не опуститься ниже Рола, чтобы нанести ему ответный удар. Вот в чем корень зла. Все их отношения основывались на том, что они беззаветно, любя друг друга, стремились ни в чем не уступать один другому. Так было с самого начала, когда он сделал ее своей пленницей. А она задалась целью бежать до того мгновения, как Ролла приревновал ее к скальду серебряному плащу и в отместку изменил ей слив. А дальше опять ее гордость не позволила сдаться. Решив наказать Ролла, она поддалась на уговоры своего дядюшки-герцога Роберта, который обманул ее, а ее викинг, не простив предательство, женился на Гизеле Каролинг. Ролла хотел унизить ее, лишил сына, оскорбил, выгнал из города. И тогда Эмма дала согласие на брак с герцогом Латарингии. Ренье длинной шеей. Почему же ни один из них ни разу не пошел навстречу другому, не сказал простое слово «прости»? И они расстались навсегда. Эмма вновь и вновь заставляла себя не думать об ушедшем, но помимо воли воспоминания о пламенном полном страсти и нежности счастья нахлынули на нее, и она невольно застонала. Рынье пошевелился, и Эмма замерла. Нет, она теперь не имеет права даже вспоминать. Закусив рука фурбашки, сдерживаясь, чтобы вновь не выдать себя, чтобы не закричать. Не взвыть, будь то волчица от тоски. Огнем раздиравший грудь, она лежала, не шевелясь. «Господи!» — просила она милости. скорее бы наступил новый день!» Ведь с ним придут заботы, и она вновь из последних сил будет держаться невозмутимо. Вновь станет птичкой, беззаботной и веселой, как прозвали ее в детстве, как привыкли все называть ее в Нормандии. Только петь она больше никогда не будет.